Только не плакать. 19 февраля 2015 года. Нефнек. Написала недавно историю героической и потрясающей Любовь Михайловна из Луганска о том, как она потеряла в результате обстрелов ногу и руку, когда помогала на птицефабрике вытаскивать трупы кур, когда мы навестили её в доме в посёлке Фабричном. Она попросила об одно кресло бы. Весну это надо отдать. Да и колёса сломанные, почти не едет. И знаете что? После того поста прислали четыре. Понимаете? Четыре инвалидных кресла. Одно аж из Белгорода. И мы эти кресла довезли и раздали другим нуждающимся. Ещё люди прислали деньги. А мы стали искать специальное кресло, удобное, лёгкое, И чтобы им мог управлять человек с одной рукой. И нашли. Кому показать, как собирать, как оно работает? Любовь Михайловна, как настоящая наша женщина, безупреционно. Мне всё показать, мне. А то потом самой опять во всём разбираться. Наломают тут мои. Пока собирали кресло, все стояли и не знали, что сказать. Не могу больше дома в четырёх стенах. Хочу что-то делать, приносить пользу. Картошку к приходу сына все время начищаю. Не могу быть балластом, невыносимо. Сын подносит ей костыль. К нему примотан пластиковый стакан. Сфотографируйте, покажите это. Вдруг кому-то пригодится. А то, когда под рукой опоры нет, костылем и не воспользуешься. Мы долго мучились, не знали, как быть. А потом сын придумал. Когда собирали кресло, Любовь Михайловна даже не сразу поняла, Что она специально для управления одной рукой. Сначала по привычке ногой пыталась задействовать систему поворота, не могла привыкнуть к лёгкости хода. Любовь Михайловна стала символом войны, потому что именно женщины принимают на себя основной удар. Именно они берутся за рутину, тянут лямку, которая кажется слишком нудной и тяжёлой. Восстанавливать всё разрушенное Сохранить что есть, кто еще будет этим заниматься. Любовь Михайловна могла сидеть дома, но не стала. У войны женское лицо, именно женское и никакое другое. Каждый раз, приезжая на Донбасс, я сталкивалась с женщинами невероятной силы. Когда услышала историю о любви Михайловны, толком ее не восприняла. Осознание пришло уже в Москве. когда писала о ней. На До меня дошёл весь ужас ситуации. Город бомбят из тяжёлой артиллерии, все сидят по подвалам, а женщины идут выгребать трупы кур. Это какое-то безумие, абсурд. Эту ситуацию невозможно описать. Но именно в такие критические моменты люди совершают настоящие поступки, становятся героями, как те водители маршруток, которые передавали записки жителей Первомайска.